Или вот это? Монтанель медленно встал. Ужас объял его душу и страшной тяжестью лег на плечи. Он почувствовал себя слабым, старым и жалким, Как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма. Артур, жалься надо мною хоть немного.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 Меня, который угождал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной, как ему вздумается. Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали. Меня, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ, потому что они шли в первую очередь собакам. «Зачем я говорю вам все это?»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 И скажите ему, что вы согласны. Но тогда уходите сейчас же, немедленно. Избавьте меня от этой пытки. Мне и так тяжело. Монтанели поднял голову. Он начинал понимать, чего от него требуют. «Я снесусь с твоими друзьями, но идти с тобой мне нельзя».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 Половину мне, а половину богу. Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной. Артур, Артур, неужели ты хочешь разбить мое сердце? Неужели ты доведешь меня до безумия? Овод ударил рукой по стене. — Выбирайте между нами, — повторил он. Монтанелли достал спрятанную на груди смятую и истершуюся бумажку. — Смотри, — сказал он, — я верил в вас, как в Бога. Но Бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком. А вы лгали мне всю жизнь. Овод засмеялся и вернул ему записку.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 Ничего другого я не могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, Господь простит меня.